Глава 24. Еще один региональный наблюдатель. В гостиницу Санек не поехал. Лоис нашла ему квартиру рядом с медцентром, в котором лежала Лика. Утром, когда она пришла в себя, Санек был рядом и ломал голову, почему в джипе было фото Лики, а не его. Как-то это нелогично. Да неважно, главная девушка жива и поправляется. В последнем Санька уверил местный дядя-доктор. Лика тоже утверждала, что чувствует себя прекрасно, но чуть слышный голосок и огромные печальные глазищи говорили об обратном. Схватки Санька с ворогами она не помнила, купала, загорала,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 Санек успел перекусить и вернуться, когда В.В. Головачев возник на пороге больничной палаты. В костюме, однако, в летнем, но все же костюм в тропиках, при плюс 36 градусах в тени. Лика спала. Будить ее дедушка не стал. Мотнул головой Саньку, мол, выйди. Санек, в свою очередь, тоже мотнул головой. Обойдешься. Очень хотелось изобразить что-нибудь пореще. Например, показать, в каком месте начинается бицепс. Удержался. Дедушка полез в карман. Санек приготовился. Нет, ни не оружия. Смартфон? Нет, не смартфон. Биологический детектор уровень 2. Лаконично сообщила игра. Вот, значит, как. Таскаем в мир игровые устройства. Все как всегда. Что охраняем, то и имеем. Дедушка навел детектор на лику и минут пять что-то изучал. Потом спрятал его в карман, зыркнул на Санька, прошипел. «Выйдем, поговорим». Санек снова качнул головой. «Боишься?» Санек улыбнулся. «Пожалуйста», — процедил региональный наблюдатель, заскрипев зубами. Санек поднялся. «Если вежливо просят, почему бы и не пойти навстречу?»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 Прям толстая рожа банкира Гучко проступила в благородных чертах регионального наблюдателя. «Не ори, фотка у них не моя была, Ликина. Не веришь? Вижу, что не веришь. Так сбегай к полицаям, они тебя покажут». Дедушка зыркнул на Санька, как кислотой плеснул, цапнул телефон и быстро-быстро заговорил по-французски. Санек опять не успевал, ловил отдельные слова, но общий смысл вроде угадал.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 Представился просто. Ади, полчаса как прилетел. Рассказывай. Потребовал он по-английски. О чем не слишком дружелюбно поинтересовался Санек? Я же говорил, вмешался дедушка. Наглый мальчишка. Только убивать и умеет. Черный оскалился. Клычки его оказались подлиннее остальных зубов и заточены под хищника. Отменная улыбка. Куда лучше, чем у мастера войны металла.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 и дедушкины мордовороты. Нет, ломить дедушки как следует — идея неплохая. Не до смерти, но, чтобы понял, Санек уже далеко не мальчишка-студент, с ним надо считаться. Но к чему такая спешка? И еще этот ади. Отношение к нему у Санька менялось чуть ли не ежеминутно. То симпатия, то недоверие. Он даже пару раз украдкой глянул на ментальный сканер,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 Санек поглядел на Головачева. Тот стоял с напряженно задумчивым видом, какой бывает у человека, который пытается что-то вспомнить. Санек желал клики. «Вот нахрена я сюда прилетел?» — с тоской подумал он. «Накидать люлей дедушке? Как-то даже недостойно. Пусть дедушка тоже игрок, но дедушка же. А что хотел Санька приложить, так мотив у него был убедительный. Лику от проблем уберечь»